Дальнейшее определение объектов — суть в качестве рассудочных категорий виды синтеза. Но каждый синтез оказывается новым противоречием. Нужны, следовательно, опять новые примирения, и последние являются новыми определениями. И так, говорит Фихте, — «Я могу все дальше и дальше определять «не я», делать его моим представлением, то есть лишать его «не я», его отрицания по отношению ко мне. Я имею дело только со своей деятельностью». но всегда в ней имеется некоторая внешность, которая остается и не объясняется моей деятельностью. Это потустороннее, которое единственно только и остается для неопределенного «я». Фихта называет сообщаемым этому «я», бесконечным толчком м с которым оно всегда имеет дело и за пределы которого оно не может выходить. Таким образом, идущая в бесконечность деятельность оказывается благодаря толчку, оттесненной в себя, но затем снова реагирует на этот толчок. Я в его самоопределении... было рассмотрено нами как одновременно определяющее и определяемое. Если мы направим рефлексию на то, что, безусловно, определяющее, определенное необходимо, должно быть чем-то, безусловно, неопределенным, И далее, на то, что «я» и «не я» безусловно противоположны, то окажется, что один раз «я» будет неопределенным, а другой раз «не я». Так как здесь «я» делает своим представлением объект и отрицает его, то эта философия и есть идеализм. в котором все определения предмета суть идеальные. в с ё что «я» имеет определенного, оно имеет через мое полагание. Я сам делаю пиджак, сапог, надевая их на себя. Остается лишь пустой толчок. Это кантовская вещь в себе – которую и Фихте не в состоянии преодолеть, хотя теоретический разум продолжает до бесконечности свое дело определения. Я как интеллект вообще остается всегда зависимым от неопределенного «не я», только благодаря последнему оно есть интеллект. т е о р е т и ч е с к о е таким образом, зависима. Мы, следовательно, не имеем дела в этой области с истинным в себе и для себя, а с чем-то зависимым, потому что я ограничена, а не абсолютно, как этого требует понятие. Интеллект не рассматривается здесь как дух, который свободен. Такова... Точка зрения Фихте в отношении теоретической области. С. Затем следует, во-вторых, практический разум, характер которого состоит в том, что «я» полагает само себя как определяющее «не я». теперь следовательно противоположность должна разрешиться. я должно быть самоу себя, так как оно определяет свое потустороннее. я таким образом становится бесконечной деятельностью и как я я оно становится, абсолютным «я», разумеется, абстрактно. Но чтобы оно обладало некоторым определением, должно существовать некоторое «не я». «Я» есть, следовательно, деятельность, причинность, то, что полагает «не я». Но, как у Канта, чувственность и разум – остаются противоположными, так и здесь имеется та же противоположность, только в более абстрактной форме, а не в той грубоэмпирической форме, которую она получает у Канта. Мысль Фихте здесь многообразно извилиста, или иначе сказать, Фихте придает противоположности Несколько различных форм. Самая плохая форма состоит в том, что «я» полагается как причинность, ибо в этой форме оно нуждается в некотором другом, на которое оно воздействует. Абсолютное «я» согласно этому м у «Должно теперь быть причиной «не-я», то есть лишь того «вне-я», что остается, когда мы абстрагируемся от всех доказуемых форм представления того, чему приписывается толчок, вызывающий идущую до бесконечности деятельность «я». Ибо то, что причиной особенных определений представляемого как такового служит р а з в е р т ы в а ю щ е е свою деятельность согласно необходимым законам представления интеллигентное «я», это доказывается в теоретическом наукоучении. Граница интеллекта должна быть прорвана. Я должно быть единственным деятельным. Другое, бесконечный толчок, должен быть устранен. Я должно освободить себя, но, по нашему предположению, я должно было полагать не я безусловно и без всякого основания. ограничивать само себя, частично также и не полагать себя. Это оно ведь уже делает в качестве интеллигентного. Оно должно было бы, согласно этому, иметь лишь в самом себе основание, почему оно не полагает себя. Но я Но Равно «я» полагает само себя. Таким образом, в нем должен бы был быть принцип, ведущий к полаганию себя, и принцип, ведущий также и к неполаганию себя. Следовательно, «я» было бы в своей сущности противоположным самому себе и противоречивым. В нем был бы двоякий, противоположный принцип. Каковое допущение противоречит самому себе, ибо в таком случае в нем, в «я» вовсе не было бы принципа. «Я» значит «вовсе не было бы», ибо оно уничтожало бы само себя.